«Извини, бывают моментики, сам знаешь». Имея в виду поднявшуюся стрельбу, Некрасов сказал «это хорошо». «Можно теперь не сомневаться, что нас услышат. Скорее бы уж». Соня осторожно вытряхивала из волос осколки стекла. Из сада снова ударили автоматы. Пули так и засвистали вокруг. Стены комнаты теперь представляли собой жалкое зрелище». Пока велась стрельба, Александр и Соня пластом лежали на полу, а стрельба долго не прекращалась. Ясно было, что охранники не испытывали недостатка в патронах, меняли рожки один за другим. Некрасов не выдержал этого унижения, этой пытки. Он стремительно вскочил на ноги и, пробегая мимо окна, успел раза три выстрелить в сад. Он рисковал, конечно, Но очень уж не хотелось выглядеть беспомощным в глазах Сони, да и столы показать зубы этим ублюдкам, чтоб не очень-то заносились. Стрельба маленько поутихла, и за дверей снова послышался голос генерала. — Эй, Некрасов! — Я уже знаю твою фамилию. Александр криво усмехнулся и прошептал. — Можешь ею подавиться. И толкнул ногой внутреннюю дверь. Голос Коршунова стал слышнее. — Ты еще живой? Некрасову было выгодно вступить в переговоры, затянуть время. — Да, я-то живой, а вот твои люди как будто не все могут этим же похвалиться. Я предупреждал генерал, со мной нелегко будет сладить. Коршунов перешел на более любезный тон. — Я вижу уже, что ты, парень, не промах, но долго ты все равно не протянешь. У тебя явно безвыходная ситуация. — Между тем мы можем договориться. — Ты о чем, генерал? — Некрасов ободряюще подмигнул Соня. Коршунов кричал из-за двери. — Ты отдаешь нам девку, а мы отпускаем тебя на все четыре стороны. — И не предъявляем счет. — Зачем она вам? она мне нравится, поверишь? Александр нервно засмеялся. Она и мне нравится, генерал, я даже намерен просить у нее руки и сердца. Коршунов у раздражении сплюнул. — Как ты не поймешь? Твои шансы практически на нуле. Если я тебя не отпущу, тебе не выбраться отсюда. Соня сказала, я согласна. Некрасов оглянулся на нее. Отдать мне руку и сердце? — Согласно пойти к ним, если тебя отпустят. Александр разозлился. — Не говори чепухи. Я не приму такой жертвы. Да и не выпустят они меня, если ты выйдешь. Генерал явно слышал их разговор. — Даю слово чести, что сдержу обещание. Соня горячо зашептала. — Нет ведь подмоги. Уже час прошел. Они тебя отпустят, а ты приведешь своих людей. — Соня, не расстраивай меня, — ответил ей тоже шепотом Некрасов. — Не все так плохо, как тебе представляется. Потом спросил удивленно, — Неужели прошел час, как мы воюем? Девушка взглянула на свои часики. — Пятьдесят пять минут. Я это знаю по своему графику. Некрасов покачал головой. Я думал, всего несколько минут. Это от перевозбуждения. Александр крикнул: Генерал, за каким морем живет твоя честь? И выстрелил в дверь. Коршунов зловеще засмеялся. Напрасно ты не согласился, сынок. Я редко кому даю слово чести. Тут у Некрасова похолодело. Все внутри от мысли, что генерал тоже тянет время, использует переговоры как отвлекающий маневр. И подкрался к окну, стекло скрипело под ногами. Охранники, прижимаясь к стене здания, тащили большую лестницу. У Некрасова сузились глаза. «Коварный, коварный генерал!» И он открыл по охранникам беглый огонь. Те бросили лестницу и залегли за клумбу. Их кто-то прикрывал из флигеля. Пуля ударила Некрасову в плечо. Удар был так силен, что Некрасова развернула вокруг своей оси, в глазах потемнело. Все это вранье, когда говорят, что в горячке боя не чувствуешь ран. Еще как чувствуешь! Некрасов едва не потерял сознание. Соня что-то кричала ему, но он не мог разобрать, что. Он покосился на рану. Рука, слава богу, не висела, как плеть, но не исключено, что кость была задета. Кровь струйкой стекала с локтя. — Сука! — прошептал Некрасов и, подскочив к окну, одну за другой выпустил в сторону флигеля штук пять пуль. Пятая пуля угодила в цель, Охранник с автоматом в руках вывалился из окна и глухо шлепнулся о землю. У Некрасова закружилась голова... И он сел на пол. Оглянулся на Соню, слабо улыбнулся. Еще один тетерев с дерева слетел. Соня отрывала от юбки полоску ткани. «Сейчас перебежу тебя». Он кивнул. «Я думаю, это не сложнее, чем зубы сверлить». Пуль опять прошивали стены. Кошмар! Соня почему-то плакала. Наконец она подобралась к нему и стала туго перевязывать ему плечо. Он сказал, — Не затягивай сильно, а то я не смогу стрелять. Ты еще собираешься стрелять? Выбирать не приходится. Склоняясь над ним, она перевязывала рану, а он, улучив момент, поцеловал ее прекрасную шейку. Соня вздрогнула. — Ты еще можешь думать об этом? Он откинулся спиной на стену. — Только об этом я и думаю, поверь. — Знаешь, а может быть, я теперь буду стрелять? — предложила Соня. — Меня это дело как будто тоже касается. — Мы как-нибудь постреляем с тобой в тире. Стрельба снаружи вдруг прекратилась. Поле перестали выбивать крошку бетона из стен и потолка. Некрасов удивленно посмотрел на Соню. Наступившая тишине. Хорошо было слышно, как где-то в доме плакала и кому-то что-то доказывала какая-то девушка. Тут Некрасов вспомнил, что дом полон женщин, и открывшиеся боевые действия, конечно же, произвели на них потрясающее впечатление. Соня приподняла голову и осторожно выглянула наружу. «Я вижу каких-то людей. Это не охранники. Может, это те, кого ты ждешь?» «Кого мы ждем?» — поправилась она. Александр попробовал приподняться и неосторожно оперся на раненую руку. Поморщился от боли. «Почему ты думаешь, что это не охранники? Они все в черном и в масках». Некрасов поднялся наконец и, ухватившись здоровой рукой за подоконник, тоже выглянул из окна. Десятка два человек в черной униформе — И в шапочках-масках, скрывающих лица, с короткоствольными автоматами наперевес шли неровной цепью к дому, через сад, полужайки, по аллее. Пристально и настороженно они оглядывали фасад здания, парадное крыльцо, оранжерею. Глаза Некрасова загорелись радостью. Кажется, это действительно они. Не случайно охранники дали деру. Наверное, это был ОМОН. Некрасов разглядывал этих мощных парней через прицел. Он увидел, что у одного из них, того, который шел впереди, был в руке мобильный телефон. Парень на ходу разговаривал с кем-то по телефону. Вот он поднял глаза и оглядел окна с выбитыми стеклами на третьем этаже. Некрасову показалось, что он с этим парнем встретился взглядом. Парень отключил телефон и спрятал его в накладной карман. Показал своим ребятам на их окна, на Некрасова. Человек десять, забросив автоматы за спину, побежали к дому, к оставленной охранниками лестнице. Остальные опустились на одно колено и из такой позиции принялись поливать окна свинцом, прикрывать первых. Некрасов в последнюю секунду успел повалиться на пол. На стене его комнаты напротив окна уже не было живого места. Прижимая Соню к полу, Александр прокричал «Это подмога!» Но не к нам. У генерала, видно, есть особое штурмовое подразделение. Положение становилось критическим. Под прикрытием столь плотного огня штурмовики могли устроить даже пикник на лужайке. Надо было что-то предпринимать. Прячась за углом, Некрасов пытался выглянуть наружу. Мельком заметил, что трое уже тащат лестницу. Но не было никакой возможности стрелять прицельно. Некрасов чувствовал себя резиновой игрушкой в тире. «Соня, живо в камин!» «А ты?» «Мы вместе!» Они, рискуя поймать пулю за шиворот, пригибаясь, бросились к камину. Битое стекло хрустело под ногами. Зло свистели пули. Через секунду Александр и Соня уже сидели в каменном прохладном чреве камина на березовых поленях и чувствовали себя в относительной безопасности. Соня, показав на рану, спросила, «Как ты?» «Немного качает?» «Должно от потери крови, но винтовку держать еще могу, а отдача...» Он улыбнулся. Я придумал кое-что».